Старый колдун все еще пытался сделать хоть шаг к сердцу великого кургана. Разве он не знает, что проиграл много поколений назад? Ворон пытался представить, давно ли пойман он сам. Достигли ли его письма адресата, придет ли помощь, или он всего лишь кротает время, пока не выплеснулась тьма. Единственной мерой времени служило растущее беспокойство тех, кто был поставлен стеречь могильник тьмы. Река подкрадывалась все ближе. Они ничего не могли поделать, управлять стихией было не в их власти. Если бы он, ворон, занимался тогда курганами, он бы все сделал иначе. Он смутно вспоминал проскальзывавшие мимо тени, чьим-то сходные с ним самим. Но он не взялся бы сказать, давно ли это случилось или к кому тени принадлежат. Все менялось, здесь не существовало ничего постоянного. С этой точки зрения мир выглядит совсем иначе. Прежде он никогда не был так беспомощен, так напуган. Это бесило его. Он всегда был хозяином собственной судьбы, ни от кого не зависел. В этом мире бездействие оставалось лишь думать. Слишком часто мысли возвращались к тому, что значит быть вороном. К тому, что ворон сделал и не сделал, и должен был сделать по-другому. Достаточно времени, чтобы разобраться со всеми страхами и слабостями и болью скрытого в нем человека.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 И те, кто окружал его и ненавидел за то, чему он помог начаться, хохотали, радуясь его муки.